Эпилог. Мы поженились поздней весной. Во второй раз. Наш первый раз, когда Рейнхард был в полуобороте, а я в пустыне на цепи, с гоготом прикрыл теофаз. Храм был расцвечен тысячами магических огней. От аромата роз кружилась голова. Блеск амулетов слепил глаза. На секунду я вспомнила ту, другую свадьбу, с которой все началось, и сразу же забыла фальш меркла перед оригиналом. Согласно протоколу, дорогу от нашего гнезда до храма выложили цветной съемной плиткой, и из кареты я ступила не на землю, а на волшебной красоты керамику. Алое платье состояло из пары сотен лепестков шелка, и издалека я наверняка напоминала перевернутую розу, разве что стебель, то есть корсаж, был белый, Но на этом настоял Рей, и я пошла навстречу. Я вообще охотно шла навстречу всем его капризам, поскольку перед этим он крупно мне проиграл. Ренхард был сторонником закрытой вечеринки на трех человек. Он, я и хромовник. При этом желательно было проводить свадьбу в бункере, которую называл своей сокровищницей. Гнездо окружить армией драконеров — вооруженных от зубов до кончика хвоста, а самому при этом находиться в первородной форме. Элилен, оставшаяся на свадьбу, горячо поддержала Ринхарда и даже подкинула несколько разрушительных идей на тему безопасности. Например, храмовника следовало связать, чтобы поменьше размахивала руками, и поставить в эпицентр боевого заклинания голом, Мол, без одежды он не убежит, Храмовники помешаны на чувстве собственного достоинства. По-моему, с храмовниками у нее были личные счеты. Теофас, на здравый смысл которого я надеялась, доверие тоже не оправдал. Невесту можно вообще исключить, вещал он. Пусть сидит дома, целее будет, а невесты буду я, удивлю похитителей. Свадьбу организуем в центральном храме. Там, между прочим, неплохой боевой склад гвардейцев переоденем фрейлинами и...» И все в этом духе. Слушая их рассуждения, я пришла к единственному неутешительному выводу. Встала, выпрямилась во весь свой нехитрый рост и строго уставилась на заговорщиков, которые задумали испоганить мне вторую свадьбу. «Байлок не погиб, я даже не спрашивала, утверждала. Вы его не нашли». И Лоры с ее и Фритом тоже не нашли. И даже природу моей магии мы пока не понимаем, потому что спросить не у кого». Рэй подскочил ко мне с такой скоростью, что стул отлетел в другой конец комнаты. «Я найду». «Мы найдем», — поддержал Теофас. «Я не буду бояться», — сказала с ожесточением. «Не буду прятаться, как преступница». «Невозможно всю жизнь просидеть в сокровищнице, просто потому, что это не жизнь. Я двадцать лет провела прикованной капельнице и не желаю провести так еще двадцать». «Бери выше, двести», — усмехнулась Лилен. «Внутри тебя сидит дракон, а драконы живут долго». Лилен была права. Я и сама чувствовала, как меняется даже не мое тело, моя суть. Перестраиваются невидимые волокна, Сплетается новая сеть черных потоков, делая меня другой. Иногда, закрыв глаза, я видела, как мой волчок обретает шипастый хвост, дышит огнем, а мягкая дымчатая шерсть отваливается с него клоками. А иногда мне кажется, что волк с самого начала был частью меня, отрицаемой и нелюбимой, частью, в которую я не верила». Я спрыгнула из кареты на мостовую прямо в руки Рея. Согласно этикету, он обязан был ждать меня в храме. Но с этикетом сегодня были серьезные проблемы, потому что на платье вместо жемчуга были выложены амулеты магическими камнями. И я при каждом шаге бренчала, как новогодняя елка, увешанная стеклярусом. Истинная. Истинная серебряного анта. Компания празднично разодетой молодежи, стоявшей ближе других к карете, обсуждала нас так громко, что у меня краснели уши. Восторженный говор несся вдоль толпы, и Рэй внимательно наблюдал за моей реакцией. Кажется, ему нравилось то, что он видел. А вместо праздничного парада по улицам столицы маршировала личная армия Ринхарда, сканируя подозрительными взглядами гостей и зевак. Они же загоняли в храм придворных, безостенчиво обшаривая дамские радикюли и требуя от драконеров сдать оружие на входе. А глядя на некоторых драконец, я вспоминала угрозу Теофаса переодеть гвардейцев фрилинами, Но это не мешало мне наслаждаться солнечным днем, идеальным платьем, хищным собственническим взглядом Рея, раздраженно сканирующим гостей. «Еще секундой сматываемся», — пробормотал он, склонившись к моим волосам. Рей поднял на меня взгляд, в котором смешались и любовь, и беспокойство, и собственничество. Оно было самым ярким. Интуитивно я чувствовала тонкую грань, проходящую между желанием защитить и желанием владеть безраздельно, присущую каждому дракону. Это было страшное желание». Но что гораздо хуже, все чаще я ловила отголоски этих чувств и в себе. Мне не нравились женщины, которые смотрят на Ринхарда, мужчины, уводящие его на пару слов, военные походы, даже Теофас, пришедший в неурочный час, вызывал у меня вспышку агрессивной ревности. И тот факт, что эти чувства изводят и Ринхарда, не облегчали мои ноши. «Клянись, что любишь». Капризно потребовала я, едва мы выбрались из храма в сад, где нас ожидало множество гостей. Звенели бокалы, стоял веселый гомон и одуряюще пахли розы. Ренхард резко остановился, знакомым цепким взглядом окидывая мое лицо. Было в его глазах что-то, отчего сердце глухо и жарко заколотилось в груди, выстукивая крещендо. Рэй мягко, но как-то очень надежно обнял меня и совершенно по-детски чмокнул меня в нос. «Всегда», — сказал он серьезно, — «клянись, что не оставишь меня одну», — сказала, проводив взглядом одну из симпатичных драконец, который околачивался около Рэя с начала венчальной церемонии. Внутри меня сидел ревнивый бес, подначивая на маленькие женские манипуляции. Но Рэй остался также серьезен, — Никогда. Он попытался меня поцеловать, но мне было мало таких коротких уверений. Я сердито оттолкнула его и тут же приникла к его груди снова. — Тогда клянись, клянись в чем-нибудь. Сказав это, я вдруг ощутила безмерное удивление. Буквально минуту назад я приносила брачные клятвы, фонтанируя чистой, незамутненной радостью, а теперь внутри ворочался мутный ком. На глаза навернулись слезы, хотя я уже и забыла, когда плакала последний раз. Лет в двадцать, когда окончательно поняла, что не поправлюсь. Воспользовавшись заминкой, Рэй все-таки добрался до моих губ, и на несколько секунд я отдалась ночной сладкой жажде. «Я хочу кое-что проверить, Клео». Ренхард вдруг ловко подхватил меня на руки, За его спиной разошлись блестящие черные крылья со знакомым хищным уклоном, и спустя миг мы оторвались от земли. Я упаду! Взвезднув, вцепилась в Рейнхарда со всей силы, а силы у меня было, прямо скажем, немного. Лужайка превратилась в маленький зеленый пятак, умещающийся в ладони. Восхищенные крики гостей сменились свистом воздуха. Небо было таким синим, А мир необъятным, что слезы хлынули снова. Грудь прошил острый, ни с чем не сравнимый восторг. Рэй мягко и уверенно накрыл рот в поцелуе. — Слышишь? — шепнул он, оторвавшись. Его глаза горели грозовым огнем и радостью. Он просыпается. Губы у меня пересохли от ветра. Свадебная прическа сбилась с набок и расплелась. Но я не замечала... Я вслушивалась в глубокую тайную тишину внутри собственного тела и понимала, что Рэй прав. Он действительно просыпается. Дракон.